Анна Князева Тайна пляшущих человечков Автобус уехал перед самым моим носом, я только успела стукнуть рукой по закрывшейся двери. Стемнело, пошел снег, люди все прибывали и прибывали, Откуда только взялись, с пакетами, коробками, елками. Когда стало ясно, что следующему автобусу не вывезти всех желающих, я направилась к легковушкам, хозяева которых практиковали частный извоз. На пятачке возле моста всегда стояли одни и те же машины. Это был своеобразный мужской клуб, где водители приятно общались и под настроение иногда подвозили клиентов. В отличие от прочей таксующей братья, и все они были жителями окрестных домов, чей заработок скорее поддерживал семейный бюджет, но не был его значительной частью. Знаю, что водители обычно собирались в одной машине, я постучала в стекло. Дверца открылась, и из автомобиля выглянул мужчина с веером карт. — Куда вам? — Нарбат. Мужчина отрицательно мотнул головой. — В центре не поеду. Он обернулся и спросил остальных. — Кто-нибудь хочет? — Куда? переспросил седовласый старик. Я повторила чуть громче. «Мне на Арбат!» Старик опять уставился в карты. «Нет, там сейчас пробки. Перед Новым годом пробки по всей Москве. Нет, не поеду». Он выбрал карту и покрыл чей-то ход. Настал момент и мне предъявить козырь. «Вы немного подождете, потом мы вернемся обратно». «Сколько ждать?» В глазах старика возник интерес. «Минут двадцать. Простой тоже оплачете?» — Безусловно. — Едем. Старик сунул карту соседу. — Надо, играй. Пытаясь угадать, в какой машине поедем, я двинулась за ним, как ниточка за иголкой. Он подошел к серой Хонде, открыл дверцу и сел за руль. Я тоже устроилась впереди, и мы тронулись. Сначала ехали хорошо, но уже через пятнадцать минут уткнулись в хвост нескончаемой пробки. Впереди, насколько хватало глаз, светились красные габаритные огни стоящих авто. «Вот за что не люблю Новый год!» Водитель дернул ручник и откинулся на спинку сиденья. «Куда бы ни поехал, окажешься в пробке!» Я заметила. «А у меня в Новый год всегда хорошее настроение, даже если опаздываю. Сегодня точно опоздаете. Неважно, мне просто нужно выкупить из кассы билеты. В театр?» На детскую елку. «Это хорошо!» Он улыбнулся. Я тоже улыбнулся и кивнул на сияющую ель перед офисным зданием. Красавица! Помнится, перед Новым годом на уроках труда мы делали игрушки, шивали раскрашенные куски ватмана и набивали их ватой. Потом вешали на елку в школьном дворе. Старик оживился. А в нашей школе перед Новым годом всегда проводили конкурс по делу. Тогда в моде были макеты, заснеженные избушки из пичечных коробков, снег из ваты, трава, искрашенная зеленкой манной крупы. Реки и озера делали из стекла, под него для красоты подкладывали голубую бумагу. Старик поворочился в кресле и радостно крякнул. «Школьную елку всегда оставили на втором этаже, в большом зале, куда выходили двери классов Мы все к ней сходились. И не было на переменах ни беготни, ни глупых проказ». Он замолчал и только улыбаясь глядел перед собой. «Чуть выждав, я поинтересовалась. Кажется, вы не закончили?» Водитель кивнул. Вспомнил одну историю, если хотите, могу рассказать. Все равно в пробке стоять. Не будьте возражать, если я закурю. Старик достал пачку, но потом снова сунул ее в карман. Нет, пожалуй, три дня как бросил курить. А тут что-то разволновался. Я спросила. История новогодняя? Самое, что ни на есть. Он поднял глаза и сам себе улыбнулся, как будто вспомнил что-то хорошее. Мои родители были учителями, отец преподавал математику, мать географию. Мы жили в здании школы, в маленькой квартирке с отдельным входом. Так что школа была моим домом. Это было старинное здание с высокими потолками и трехметровыми окнами в самое небо. По вечерам я в полном одиночестве сидел в пустом классе и читал книги. Класс полный учеников и пустой класс, две разные вещи. Когда ты один, ты хозяин. До сих пор помню это удивительное ощущение. Душа моя взрослела и вырастала до величины этого класса. В один и тот же момент я находился в каждой точке его пространства, а оно в каждой моей клетке. Непередаваемое чувство. Но речь пойдет не об этом. История, о которой я хочу рассказать, началась в сентябре, когда в нашу школу приехала новая учительница рисования и черчения. Ее распределили к нам после окончания Ленинградского художественного училища Марина Ивановна была модной столичной жительницей, которую, по недоразумению, занесло в старинный уральский город. С первого дня работы ее поставили классным руководителем нашего 10 Б. Ей было 19, нам по 17, почти ровесники. Марине Ивановне никак не удавалось нас обуздать. Директриса Любовь Петровна не раз отчитывала ее на классных собраниях за то, что она не проявляет педагогической строгости. Нам тоже доставалось, но за другое, За то, что мы сидим на ее шее. Не могу сказать, что мы не взлюбили Марину Ивановну. Мы даже заступались за нее. Но стоило директрисе выйти за дверь, все возвращались к своим делам. А на широкий махеровый шарф классной руководительницы, в которой она куталась, цеплялся листок с рисунком, черепом и костями. Несколько ребят из нашего класса были в нее влюблены, что не мешало им глумиться над предметом своего обожания. Впрочем, глумление сводилось к обычному непослушанию, к баловству. Мой друг Женька Митин любил марину Ивановны больше других и больше всех безобразничал. Она частенько плакала после очередной его выходки. И вот однажды в конце второй четверти шефы из крупного металлургического комбината выделили в школе приличную сумму денег. На бюро комсомола решили провести конкурс новогодних поделок между старшими классами. Каждый класс обязали сделать макет. Победитель примировался поездкой в Ленинград во время новогодних каникул. Со стороны шефов было условие – часть денег на поездку ученики должны заработать сами. Все классы, без исключения, ринулись собирать металлолом и эмакулатуру, а потом несли их в пункты приема. Вырученные деньги сдавались в фонд класса, который обычно хранился у классного руководителя. Ажиотаж, помнится, был сумасшедший. Мы собирались, решали, какой макет будем строить, потом передумывали и меняли решение Так проходили дни и недели, в то время как другие классы уже работали над макетами. Наконец Марина Ивановна привела на урок черчения папу Наде Перфильевой. Он был архитектором и предложил сделать макет школы. Поскольку других идей ни у кого из нас не было, все согласились. Ребята в нашем классе были недружными, каждый сам по себе. С большим трудом набралось несколько человек, которым предстояла основная работа. На остальных легли всякие ландшафтные мелочи, вроде стеклянного пруда и травы из крашеной манки. И вот в последний день школьных занятий Марина Ивановна оставила нас после урока. Волнуясь и не находя места рукам, она тихо сказала, «Ребята, в нашем классе случилось ЧП». Все притихли, потом отовсюду начали раздаваться вопросы. «Что такое? В чем дело? Скажите, Марина Ивановна!» Она вытащила из сумки свой кошелек и положила его на стол. «Деньги, которые вы заработали, наш фонд класса, ребята наперебой загалдели. Ну, что такое? Скажите, их кто-то взял?» С усилием закончила Марина Ивановна. «Украли? У вас украли фонд класса?» Она подтвердила. «Все до последние копейки». Мы до перебоя выкрикивали, может, где-нибудь потеряли, в автобусе стащили или, например, в магазине. Но классная руководительница строго сказала. Это случилось на перемене, когда я уходила в учительскую. — В каком классе? — спросила комсор Люся Самохина. — Вашим, — ответила Марина Ивановна. Все вдруг притихли. — Отличник Витя Шерхонин предположил, может, кто-то чужой заходил. Не зная учительница опустила глаза. — Это было вчера? — уточнила Люся самохина «Вчера», — подтвердила Марина Ивановна. Тогда вмешалась староста Лена Былинкина. «Я точно помню, вчера перед уроком черчения посторонних учеников в классе не было». Марина Ивановна обвела глазами ребят, потом села за стол и обхватила руками голову. «Не знаю, что делать. Придется сказать директору и вызывать в школу милицию. С разных парт стали раздаваться протесты. Не надо. Марина Ивановна, сами разберемся. Не нужно милиции». Учительница взяла себя в руки. «Давайте сделаем так. Мы все сейчас выйдем из класса, потом каждый по одному будет сюда заходить, пока остальные ждут в коридоре. Тот, кто взял деньги, пусть положит их в кошелек. Я специально оставлю его на столе, тогда мы сможем обойтись без милиции». Все загалдели и толпой ринулись в коридор, где мыла полууборщица тетя Клава. «Почему до сих пор не ушли?» — она неодобрительно взглянула на Марину Ивановну. Та, покраснев, сообщила. «Готовимся к новогоднему вечеру, репетируем номер. Мешайте только!» Тетя Клава сердито взмахнула шваброй, сняла тряпку и шмякнула ей ведро с грязной водой. «Шли бы уже!» да мы сгрудились у лестницы и стали по очереди заходить в классную комнату. Это походило на детектив или шпионскую историю и длилось довольно долго. Тетя Клава успела помыть пол и ушла на другой этаж. Когда последний человек вышел из двери, все ринулись в класс и, окружив учительский стол, стали ждать, когда Марина Ивановна проверит свой кошелек. Но она строго сказала «всем сесть на свои места». Мы сели, Марина Ивановна прошла к столу и взяла кошелек, когда она раскрыла его и заглянула внутрь, в ее лице не осталось даже кровинки. В все закричали «что? Нашлись? Деньги там?». Ни слова не говоря, Марина Ивановна достала из кошелька небольшой листок и показала его всему классу. На нем были нарисованы детские каракули, и лишь приглядевшись, мы поняли, что это были пляшущие человечки. Если это шутка, Марина Ивановна безотчетно провела рукой по лицу, это очень жестокая шутка. А может похититель сообщил, где лежат деньги, предположила староста Лена Былинкина. Или послал нас всех на три веселые буквы, выкрикнул мой лучший друг Женька Митин. «Там больше, чем три», – запротестовала люсь Самохина. И на правах комсорга подошла к руководительница «Можно?» Она забрала из ее рук листок, изучив его осознанием дела воскликнула. Это шифр. С последней парты снова выкрикнул Митин. «Послушай, Самоха, только идиот не читал про Шерлока Холмса. Не будь такой умной, тебе не идет». Самохина не успела обидеться, потому что Васька Шелегеда продолжил. «А правда, может, если расшифруем мы узнаем, где спрятаны деньги?» «Вася прав», — в разговор мешалась Марина Ивановна. «Нужно расшифровать это послание». Тот из девочек поддержал Женьку Митина. «Этот тип не для того стащил наши деньги, чтобы потом рассказывать, где их найти». «Мы можем попытаться», — возразила Марина Ивановна. «Я знаю, как». Все повернулись к Витке Шерхонину, поправив пальцем очки, он произнес. «Буквы можно вычислить по тому, как часто они встречаются». «Ну-ну, продолжай», – заинтересовалась учительница. Витька продолжил. В любом тексте гласных букв всегда больше. Чаще всего встречается буква О, это без вариантов А и Е. Можно перепутать, их показатели очень близки. При расшифровке следует рассматривать и тот, и другой вариант. На четвертом месте по встречаемости находится И. «Откуда ты все это знаешь?» – выкрикнул Митин. «Не ты ли сочинил эту фигню?» «Нет, не я!» Шерхонин вдруг покраснел и встал со своего места. Просто я недавно об этом читал. «Садись», — распорядилась Марина Ивановна и сердито посмотрела на Митина. «А ты думай, что говоришь». Беренкина перескочила на свободную парту поближе к Шерхонину. «И что дальше? Давай, Витька, давай, говори». Шерхонин продолжил. «Из согласных чаще всего встречаются Н и Т, частота их повторений близки, и здесь тоже нужно попробовать два варианта» после них R и S, дальше L, I, F, K, P, M, I, D. Частота встречаемости в текстах остальных букв примерно одинаковая, как гласных, так и согласных. Выделить можно только буквы F и E, и твердый знак. Эти встречаются редко, в коротком тексте их и вовсе может не быть. Марина Ивановна оглянулась на доску. Где мел, почему в классе нет мела, то дежурный, «Я из-за парты поднялась маленькой Тася Калинкина, если нужно, могу принести». «Быстро», – распорядилась учительница. И как только Тася принесла из канцелярии мел, Марина Ивановна устремилась к доске. Сверяясь с запиской, она стала быстро перерисовывать надсущих человечков на доску. «Что вы делаете?» – поинтересовалась Лена Балинкина. «Разбирайте каждый по одному человечку и считайте, сколько их в тексте», – велела Марина Ивановна. Мы с воодушевлением стали распределять между собой человечков, перерисовывая их каждый в свою тетрадь. Кому как, а мне досталось два. Один, широко расставив ноги, твердо стоял на земле, а другой, подбоченившись, поднял левую ногу. По мере того, как Марина Ивановна перерисовывала на доску фигурки, мы выбирали и считали каждый свои. Когда, закончив, она подчеркнула зашифрованный текст жирной линии, комсорг класса Самохина подняла руку. «Марина Ивановна, можно?» Учительница спросила. «Чего тебе, Люся?» «А что делать, если человечек такой же, но только с флажком в руке?» «Его тоже нужно учитывать. Насколько я помню рассказ Конан Дойла, флажок в правой руке означает предлог из одной буквы, флажок в левой окончании слова». Весь класс углубился в расчеты, и только Женька Митин сказал. «Какие же вы все дураки!» «Митин, встать!» Марина Ивановна подошла к парте, за которой сидел Женька. «Ты что себе позволяешь?» «Сами посудите, Марина Ивановна!» Он насмешливо улыбнулся. «Зачем нужны эти расчеты? Не проще ли взять рассказ Конан Дойла? В нем есть пример шифровки и все значения букв». Классная проронила. «Действительно, и почему мне самой не пришло это в голову?» Она обратилась к классу. «У кого есть дома рассказ Конан Дойла, пляшущие человечки?» «У меня». Тася Калинкина подняла руку. «Можешь сбегать за ним?» «Принести?» — с готовностью спросила Калинкина. — И побыстрей Тася убежала, и мы вдруг расслабились, стали переговариваться, заниматься каждой своими делами. Интерес к расшифровке был частично утерян. — Ну что, посчитали? — спросила Марина Ивановна. — Зачем? — лениво осведомился Васька Шелегеда. — Калинкина принесет рассказ, и все будет ясно. Но когда Тася принесла томик рассказов о Шорлоке Холмсе, Все быстро поняли, что тот алгоритм, по которому читались зашифрованные тексты в рассказе «Пляшущие человечки», ничего общего не имел с нашим шифром. Подставив значение букв, мы получили дикую тарабарщину, после чего каждый вернулся к своим подсчетам. Когда все было посчитано и проверено, Марина Ивановна выстроила фигурки в столбик, подписав, сколько их в тексте. Для этого каждый из нас слух назвал свой результат. Затем она перегруппировала человечков, выстроив их по мере убывания количества повторений. Таким образом, на первом месте оказалась фигурка, которая встречалась в зашифрованном тексте 13 раз. На последнем – танцующий человечек, который был замечен только однажды. На доске получилась некая матрица, с которой можно было работать. Марина Ивановна стала вписывать буквы в текст поверх соответствующих им человечков. Сначала 13О, затем 12А, 11Е и, наконец, 9И. Мы сидели, словно завороженные, не отрывая глаз от доски. Никогда прежде, да и потом не было в нашем классе такой тишины. И вот что, в конце концов, получилось. Старик взял в руки карандаши и блокнот, что-то написал и показал мне. На странице была начертана матрица из гласных, разделенных черточками, за которыми скрывались неизвестные буквы. Я сказала... «Ничего невозможно понять». «Тут и оно», — заметил он и продолжил рассказ. «Оценив нашу работу, Марина Ивановна огорченно опустилась на стул. Нет, никогда нам не разгадать этот шифр. Здесь не разобрать ни одного слова». «Это потому», — заметил Витька Шерхонин, «что слова угадывают столько по согласным, а с ним мы еще не работали». «Что ж, Марина Ивановна встала и вернулась к доске. Какие согласные чаще всего встречаются?» «Н и Т», — подсказала Лена Былинкина. «Я записала». «Значит так, Н у нас встречается девять раз, так же, как и И. Возможно, их потом придется поменять местами и посмотреть, что из этого выйдет». Марина Ивановна подчеркнула нужную фигурку. «Буква Т только в семи случаях. А может, наоборот, — напомнил Шерхонин, — нам следует рассмотреть все возможные варианты?» «Я помню, помню», — Марина Ивановна увлеченно писала буквы каждую над соответствующим ей человечком. Закончив, она отступила на пару шагов от доски. «Ну что ж, ребята, кажется, у нас получается». Прервав старика, я удивилась. «Как же вы и все это запомнили?» Он снова взялся за карандаш и вписал в текст новые буквы. Потом, усмехнувшись, заметил. «Вы не поверите, все, что тогда случилось, навсегда врезалась в память». После этого старик показал мне обновленную запись. Взглянув на нее, я заключила. «И все равно ничего не понятно». Он усмехнулся. «Ну, не скажите!» Мы все не отрывали глаз от учительницы. Марина Ивановна вернулась к доске и подчеркнула сочетание трех букв «Е», «О», две из которых были известны. «Это не что иное, как притяжательное местоимение его. Других вариантов нет». «Значит, у нас нашлась еще одна буква», — обрадовалась Надя перфилева «Этих человечков считала я». Старик писал букву «Г» и показал мне обновленную матрицу из букв и черточек. Я сказала. «Теперь я вижу». Он поинтересовался. «Что именно?» Слово «деньги» я показал на сочетании букв «ен» и «ги». О деньгах в записке обязательно должна была идти речь. Старик одобрительно кивнул. Вы правы, Марина Ивановна тоже это заметила и вписала в матрицу новые буквы – «Д» и мягкий знак. В результате чего матрица из букв и черточек значительно изменилась, черточек стало меньше, а букв больше. «Сочетание букв «иди» и «и» – это слово идиллии», – сказала Марина Ивановна. Я в этом просто уверена. Она стала быстро вписывать букву «л», которая употреблялась в тексте всего восемь раз. И это многое прояснило. Старик вписал букву «Л» и снова показал мне зашифрованный текст. Теперь мы и ее ученики стали кое-что замещать Я, например, угадал слово «создатель». Это слово давало нам две новые буквы «С» и «З». Вслед за мной другие ребята тоже стали угадывать. К процессу подключился мой друг Женька Митин. Он будто нехотя сообщил. «Неужели не ясно, что здесь есть выражение? Не стоит деньги такой идиллии». «Ты прав, Женя» похвалила его Марина Ивановна. Какое высокопарное выражение. Интересно, что он имел в виду. Она вписала новые буквы «И», «Я» и «К». Дальше больше два угодных слова мелодии вальса внесли в текст буквы «М» и «В». Фраза «Она за его спиной» букву «П». Остальные буквы были найдены за пару минут. И вот, наконец, Марина Ивановна прочитала нам расшифрованный текст. «Снежные хлопья, мелом на черной доске, мелодия вальса замолкла. Не стоит деньги такой идиллии и красоты. Создатель скрывает тайну. Она за его спиной». «Конечно же, никто из нас ничего не понял. Причем здесь мелодия вальса и хлопья?» Васька Шелегеда пожал плечами. «Ищите аналогии», — посоветовала Марина Ивановна. «Думаю, похититель имел в виду какое-то место. Не зря же он вспомнил про деньги». «Я нашла», — пискнула Тась Калинкина. «Мелодия вальса и снежные хлопья. Вальс с таким названием есть в балете «Щелкунчик». Еще его называют вальсом снежинок». Все знали, что Калинкина окончила музыкальную школу. В вопросах музыки ей можно было довериться. Марина Ивановна одобрительно кивнула. «Предположим, а как быть с остальным?» «А что тут думать?» — заметил Митин и пересел поближе к учителю, оказавшись на одной парке с Калинкиной. Фраза про черную доску имел, говорит о том, что это школьный кабинет, и, скорее всего, кабинет музыки. Хоть и написано в послании, что не стоит деньги такой идиллии и красоты, деньги находятся там. «В кабинете музыки?» — уточнил Марина Ивановна. «Но кабинет очень большой, там стоит пианино, есть много шкафов». «Послушайте», — комсорк Люся Самохина поднялась в своей парты. Он написал про создателя, но ведь в кабинете музыки над доской висит портрет Чайковского. «А Чайковский — создатель балета «Щелкунчик», — ахнул Надя Перфильева. После чего все стали наперебой выкрикивать продолжение версии. «Создатель скрывает тайну. Точно Чайковский, кто же еще? Там что-то про спину. Она за его спиной. Деньги спрятаны за портретом Чайковского. Где же еще?» «Ну все!» — Митин встал и вышел из-за парты. «Нужно идти туда!» «Но ведь кабинет наверняка заперт!» — сказала староста Лена Былинкина. На Женьку на этот аргумент не подействовал. Марина Ивановна пойдет в учительскую и возьмет ключ. Все посмотрели на классную. Она подошла к окну, за которым сгустилась вечерняя тьма, и сказала. Сегодня на этом закончим. у у, -у мы протестующие загудели. Почему? Но почему, Марина Ивановна? Потому что уже поздно, и вам давно пора по домам. Прошу не забывать, завтра утром придет папа нади Перфилевой, и вы будете делать макет. Потом отправимся в музыкальный класс и заберем свои деньги. Митин пошел на крайность, решил взять на пон. А что, если до завтра деньги не долежат? Я так не думаю. Марина Ивановна сдвинула бровки. Не хочешь ли ты сказать, что кто-то из наших ребят... Женька рассеял ее заблуждение одним только вопросом. Но ведь однажды деньги уже пропали. Учительница нервно вздернула руку, сдвинула край рукава и взглянул на часики в восемь часов вечера. «Не забывайте, мы уже взрослые», — сказал Тась Каринкина. Из уст этой крохи фраза прозвучала комично. Марина Ивановна улыбнулась, но не сдалась. «В чем-то вы правы, а сейчас все по домам». Старик вдруг резко выпрямился и, взявшись за руль, сказал. «Кажется, поехали». И вправду машины стали понемногу продвигаться вперед. Мы вместе с ними. Наконец поток машин разогнался и значительно поредел. «Через пять минут будем на месте», — заверил старик. Но я от этого заверения только расстроилась. «На обратном пути расскажете, что было дальше?» «Да что там рассказывать?» Между делом сказал он, и я поняла, что рискую не узнать, чем все закончилось. По прибытии я молниеносно сбегала в кассу театра, купила билеты и вернулась в машину. К счастью, на обратном пути мы догнали еще одну пробку и встали надолго. Старик продолжил рассказ. В тот вечер Марине Ивановне удалось отправить нас по домам, но она твердо пообещала, что на завтра мы непременно пойдем в музыкальный кабинет и заберем наши деньги. Нужно ли говорить, что утром мы все снова собрались в кабинете черчения? Это был первый день новогодних каникул. В школе, кроме нас, сторожей и уборщиц никого не было. Ровно ко времени в девять утра пришел папа Надя Перефилева и принес с собой все, что было нужно для изготовления макета. Он распределил между нами задания, и дело пошло. В 12 часов дня Марины Ивановны в школе еще не было. Включившись в работу, мы за три часа отмахали чуть ли не половину макета. Пятеро самых умелых под руководством архитектора краили белый картон и клеили здание школы. Кто-то скалачивал щит, другие резали стекло для ледяной глади пруда. самойхина укладывала ватный сугроб Тась Калинкина, мастерила новогоднюю елку а я лепил фигурку конькобежца, который должен был кататься по льду. Никто из нас не заводил речь о событиях вчерашнего дня. Пообещав никому не говорить о пропавших деньгах, мы все как один держали слово. Марина Ивановна пришла в пять часов вечера. Осмотрев нашу работу, она поразилась. Как много сделали. Стало ясно, она специально пришла позже, чтобы дать нам поработать. «Осталось совсем немного», — сказал отец Надя Перфилевой. «Они доделывают макет завтра, но уже без меня». Мы не возражали. Каждый думал, скорее бы он вышел из класса. И архитектор ушел. Настал долгожданный момент, когда, рассевшись по партам, мы ловили каждое слово учительнице. «Ждите меня здесь», — сказала она. «Только не шумите, я скоро вернусь». Марина Ивановна вышла из класса, и до тех пор, пока она не вернулась, нами не было произнесено ни одного слова. «Вот, появившись в классе, Марина Ивановна показала нам ключ. Кто пойдет вместе со мной?» «Все разочарованно загудели. У-у-у-у!» — удивилась Марина Ивановна. «Хотите пойти все?» «Все!» «А если нас кто-то увидит, как мы все объясним?» «Школа пустая», — заверил ее Митин. «Ну, хорошо. Идемте, только тихо», — сказала Марина Ивановна и прижала указательный палец к губам. Все поднялись со своих мест и безмолвно, как призраки... Проследовали за ней в кабинет музыки. последний вошел я и плотно прикрыл дверь. В темноте раздался голос Марины Ивановны. «Включите кто-нибудь свет, не нужно доводить ситуацию до абсурда». Я щелкнул выключателем, вспыхнул свет, и все взгляды устремились на портрет Петра Ильича, который висел над школьной доской. «Снимать Чайковского?» – спросил Шелегеда, поскольку он был самым высоким в классе и на физкультуре стоял первым. «Зачем же?» — проронила Марина Ивановна и указала на учительский стол. «Предвинем его к доске, кто-нибудь встанет и проверит, что за портретом». Мы передвинули стол, Васька Шелегина влез на него и пошарил рукой за портретом. «Ну что?» — не выдержала Марина Ивановна. Она, конечно, волновалась, но мы переживали не меньше, стояли вокруг стола и все до одного смотрели наверх. «Васька, черт! Говори, что там!» — у меня сдали нервы. «Не вынимай руки из портрета», — Шелегеда сказал. «Денег там нет». Мы начали обескураженно переглядываться, у всех было одинаковое выражение лиц, как будто нам что-то пообещали, а потом бессовестно обманули. «Как нет?» — недоверчиво переспросила Марина Ивановна. «Ты хорошо проверил?» «Да что там проверять?» Он вытащил руку из-за портрета и показал листок величиной в половину тетрадной страницы. «Только вот это. Дай сюда». Марина Ивановна забрала бумажку и, бросив на нее, один только взгляд сообщила. «Опять пляшущие человечки». «Тогда мне показалось, что она вот-вот разревется, но Марина Ивановна повела нас в кабинет черчения. Когда мы туда пришли, она взяла мело и перерисовала пляшущих человечков с бумаги на доску. Сейчас мы с вами расшифруем послание». И на этот раз оно было маленьким, всего пять слов. Вскоре весь его текст был записан мелом на школьной доске. В нем отсутствовала первая буква, потому что в предыдущем послании не было такого пляшущего человечка. По очередным подборам оставшихся букв алфавита мы нашли подходящую, и это была буква «Ф». Таким образом, в законченном виде послание гласило. «Финал истории из Рима, идите курсом Альберта». Должен признаться, большой бессмыслицей в своей жизни я не встречал, другие ребята отреагировали на нее каждый по-своему. «А в нашем классе Альберта нет», – обидчиво заявила Тась Калинкина. «Его нет во всей нашей школе», – по-командирски отрубила Люси Самохина. «Может быть, кто-нибудь из родителей?» – без особой надежды в голосе спросила Мария Ивановна. Я покачал головой и вдруг понял, что знаю только одного Альберта, и он был Эйнштейном. В тот же момент из-за парты вскочил Женька Митина, он крикнул «Физика!» и стал центром вселенной. Его обступили ребята. Причем здесь физика «Я пошутил. Тебя что, яблоком по башке долбануло?» «Кто-то меня поддержал. Тогда бы он закричал Эврика». Женька Митин обиделся, но все же сказал. «Читайте только первые буквы. ФИЗИКА!» Прочитала бы Линкина. «Точно физика!» «Но что это значит?» — спросила Мария Ивановна. И снова Витька Шерхонин все объяснил. «Финал истории из Рим, то и скоро мы найдем наши деньги. Идите курсом Альберта, значит, прямиком в кабинет физики». Марина Ивановна с грустью посмотрела на незаконченный макет. «Боюсь, что если сейчас я не отпущу всех по домам, завтра никто из вас не придет доделывать нашу работу». Мы зарали. «Это нечестно Вы пользуетесь своим положением». Марина Ивановна послушно кивнула. «Пользуюсь, завтра в девять утра собираемся здесь. И я обещаю, после того, как макет будет закончен, мы все пойдем в кабинет физики». Замолчав, старик похлопал себя по карману куртки, достал телефон и приложил его к уху. «Слушаю. Молоко, сметану и творог. Хорошо, все куплю. Когда приеду домой? Минут через сорок, не раньше, так что сама забери Вадьку из садика. Жена!» — сказал он мне, когда убрал мобильник. и Я напомнила. «На завтра вы пошли в кабинет физики». Но не раньше, чем закончили нашу работу, Марина Ивановна тоже пришла к девяти с самого утра нам помогала. Мы перенесли готовый макет к новогодней елке, где оставался только один свободный стол для участников конкурса. Теперь Марину Ивановну не нужно было уговаривать идти за ключом. Она сама распорядилась. Пойдемте быстрее. Вскоре мы стояли у дверей кабинета физики, и здесь нас опять застукла уборщица тетя Клава. «Опять вы? Что вам нужно в физкабинете?» Малышка Тася Калинкина проявила невероятную сообразительность. «Я шапку в парте оставила. Они здесь при чем? Тетя Клава окинула взглядом всю нашу компанию. Марина Ивановна извинилась. Простите, мы на минуточку. На минуточку, проворчала уборщица. на на мусорят семечек набросают, а мне убирай. Она громыхнула ведром. Давеча наш сторож пуганул одного хулигана. Тоже, видать, залез на минуточку. Давеча это когда? Заинтересовалась учительница. Поздно вечером ума не приложу, какого рожна ему было надо. Сюда это куда? Опять спросила Марина Ивановна. В «Кабинет физики», — тетя Клава бросила на нее подозрительный взгляд. «Не ваши ли молодцы?» «Мои к тому времени уже разошлись», — сдержанно ответила классная. «Вы, тетя Клава, и дети лучше работайте», — выкрикнул Женька. «Митин», — возмутилась Марина Ивановна, — «ты как разговариваешь с пожилым человеком?» «А что я такого сказал?» «Ты не имеешь права так говорить?» «Посадил себе на шею, теперь расхлебывай», — не применула заметить уборщица. Это замечание добило Марину Ивановну. И она окончательно сорвалась на Митина. «Вон отсюда, чтобы в этом году я больше тебя не видела. Сейчас, между прочим, каникулы. Вон!» Нам было жаль Митина, однако все промолчали, потому что никому не хотелось попасть под раздачу. Женька ушел, Марина Ивановна открыла дверь и зашла в кабинет физики. За ней прорвалась тетя Клава. «Так и знала!» — сходу закричала она. «Мало что горшок страдисканцы повалили, еще и доску изрисовали каракулями». Ринувшись к доске, тетя Клава схватила тряпку. «Не надо!» — закричала Марина Ивановна. «Не стирайте!» Но было уже поздно. Несколько пляшущих человечков из тех, что были нарисованы на школьной доске, были безвозвратно утеряны. Не сдержавшись, я спросила. Значит, вор оставил новое сообщение, написав его на школьной доске. Старик кивнул и, чуть помолчав, произнес. «Я бы не называл это у человека вором, но ведь он украл ваши деньги». «Не нужно спешить с выводами. Сначала дослушайте». Марина Ивановна чуть ли не села это брала тряпку у тети Клавы. «Да что же это такое?» – обиделась уборщица. «Мало что пачкают, так еще и работать мешают». Она направилась к двери. «Ну все, сейчас позвоню директору». Когда уборщица вышла, Васька Шелегеда заметил. «Не позвонит, просто пугает». Марина Ивановна взяла с учительского стола какой-то листок и стала перерисовывать на него пляшущих человечков. И когда перерисовала, протянула листок Люсе Самохиной. «Ты за него отвечаешь», — потом махнула рукой. «Все возвращайтесь в класс». «А вы куда?» — спросила Самохина. «Занесу ключ в учительскую». К тому времени, когда Марина Ивановна вернулась, мы уже закончили расшифровку, взглянув на доску, она прочитала. «Посылка на месте, искать нужно Оле». Учительница пожала плечами. «Причем здесь Оля?» «Она перевела взгляд на ребят. Кстати, сколько у нас Оль?» «Чтобы перенаправить ее в должное русло, вмешался Витька Шерхонин. Их две, Филина и Сокольская. Только они совсем ни при чем. Вы просто забыли, что тетя Клава стерла несколько человечков?» «Сколько не знаю, но все они располагались после слова искать». Марина Ивановна опустилась на стул. «Это конец. Теперь нам никогда не найти деньги?» Она глядела нас умоляющим взглядом. «Пожалуйста, постарайтесь. Может быть, догадаетесь?» Но на всех нас поголовно напал столбняк. До новогоднего вечера оставалось 24 часа. А значит, надвигалась непоправимая катастрофа. По условиям конкурса поездка частично оплачивалась из фонда победившего класса. Теперь каждый из нас хотел одного. «Проиграть в этом конкурсе, чтобы не пришлось рассказывать о пропаже денег?» «Чего проще? Сняли бы свой макет с конкурса?» «Я повторила. Чего проще?» «Тем не менее, мы этого не сделали», — заметил старик. «Почему?» «Из-за юношеского максимализма. В глубине души каждый из нас считал, что наш макет самый лучший». Старик грустно вздохнул. «И вот настал судный день. Торжественная часть новогоднего вечера прошла возле елки». Большое жюри шефов и школьных учителей осмотрело наши макеты и удалилось на совещание в директорский кабинет. В это время включили проигрыватели, начались танцы. После окончания второго и третьего танца к елке вышла директриса Любовь Петровна. «Ребята, сегодня в нашей школе вдвойне праздничный день. Во-первых, у нас новогодний вечер, во-вторых, сегодня станет известен победитель нашего конкурса. Мы узнаем, какой класс посетит город на Неве» в дни новогодних каникул. Она достала конверт, вынула из него листока объявила. В конкурсе макетов победил 10 Б. Все стали аплодировать, но аплодисменты продлились недолго. К новогодней елке вышла Марина Ивановна и громко сказала. «Наш класс не сможет поехать?» «Почему?» – озадачно спросила Любовь Петровна. «У нас пропали деньги, фонд класса». Эти слова Марина Ивановна произнесла тихим голосом. Но да вот директриса ее услышала, ни слова не говоря, она схватила Марину Ивановну за руку и потащила в свой кабинет. В зале возникло замешательство, но кто-то снова включил музыку, и это несколько ослабило напряжение. «Что теперь?» — со слезами на глазах спросила Лена Былинкина. «Собираемся вестибюлю у главного входа», — распорядилась комсор Клюсь Самохина. «Через пять минут мы все были там, красивые, нарядные и очень расстроенные». «Будем думать», — сказала Самохина. «Должно быть еще одно послание», — предположила Витька Шерхонин. «Какая теперь разница?» «Нет-нет, подожди, он же написал посылка на месте». Самохина взорвалась. «Похититель написал, где искать, а уборщица стерла тряпкой. Это послание было последним». «Знаете, о чем я подумала?» — неожиданно заговорила Тася Калинкина. «Он бы написал еще одно сообщение, если бы знал, что мы не нашли деньги». Васька Шелегеда тупо спросил. — Почему? — Потому что вчера и сегодня его с нами не было. Мы все стали оглядываться, кто-то вспомнил. — Марина Ивановна вчера прогнала Митина, и сегодня он не пришел, — подтвердила Тася Калинкина. — Я здесь, — Митин только что зашел в школу с улицы и был похож на заснеженного Деда Мороза. — Просто я опоздал. К нему подскочила Самохина. — Признайся, ты взял фонд класса. Митин отшатнулся. Да ты что, Самоха, совсем свихнулась Из-за тебя увольняют Марину Ивановну. Где она? У Митина округлились глаза. В кабинете директора. Вы что, не нашли деньги? Нет, не нашли, ответил Витка Ширхонин. Какие же вы дураки, взревел Митин и схватился за голову. Неужели непонятно? Там было написано, посылка на месте искать в школе. Сам дурак Самохи намокнул рукой. Во-первых, уборщица стерла несколько человечков, во-вторых, школа большая. Не мог написать поподробнее. Митин сорвался с места и побежал на второй этаж. Мы рванули за ним. Как был в верхней одежде, он забежал в зал, скинул с нашего макета картонных зданий школы. Под ним лежала красивая коробка конфет с золотой надписью «Ленинград». Сбросив крышку, Женька забрал деньги и залетел в директорский кабинет. «Мы снова поехали?» Я спросила. «Учительницу уволили?» — меня волновал этот вопрос. «Подождите!» — старик притормозил у светофора. «Через пару минут будем на месте. Уволили или нет?» «Не волнуйтесь, никто ее не уволил. Вся мощь административного гнева обрушилась на бедного Женьку. Он, конечно, во всем сознался, сказал, что так хотел сплотить класс. И, вы знаете, ему удалось. Хоть мы и не поехали в Ленинград, по веду присудили другому классу. Но с тех пор дружней нас в школе никого не было. А что стало с Женькой? Его исключили из школы. Я сникла. Это грустно. Почему? Старик притормозил на пятачке у моста, откуда мы отъехали пару часов назад. Его перевели в вечернюю школу, которую он с успехом закончил, а потом поступил в институт. Выучился не хуже других. Немного помолчав, я осторожно заметила. «Знаете, иногда так бывает, когда люди хотят рассказать о себе, они обычно говорят, с моим другом случилась одна история». «На что это вы намекаете?» «На то, что это вы, а не Митин, были влюблены в Марину Ивановну. С чего вдруг?» «То, как вы о ней говорили. Я женщина, меня не обманешь?» «Мало ли!» – старик усмехнулся, но я продолжал. «Не знаю, как вы стащили деньги, но именно вам проще всего было попасть в музыкальный класс» и оставить второе послание, а потом ночью забраться в кабинет физики и написать на доске третье. Ведь вы с родителями жили в здании школы?» В ответ старик промолчал. «Представляю, как вы сидите в пустом школьном классе и читаете книги. Уверена, что вашим любимым писателем был Конан Дойл». Наконец старик улыбнулся. «Вы правы». «Права в чем?» «Во всем». «Значит, это не Митин?» «Нет, это не он». Я удовлетворенно кивнула и, заметив, что мы давно приехали, поспешно спросила. «Сколько я вам должна?» «Нисколько». «Ну нет, так не бывает». «Считайте эту поездку новогодним подарком». Он достал сигарету, прикурил и с удовольствием затянулся дымом. «Знаете, за эти два часа я как будто снова все пережил. Поездка была занимательной. Я собралась выйти из машины, но вдруг меня что-то остановило. «Постойте». — Где, вы говорите, были спрятаны деньги? — В макете нашей школы. — Нет, нет, вы упомянули коробку. Они лежали в конфетной коробке с надписью «Ленинград». — Но ведь вы не съездили в Ленинград, — старик подтвердил. — не до, ни после случившегося. — Тогда откуда взяли коробку? В те времена сувенирные коробки конфет продавали там, где их изготавливали? Улыбаясь, он испытывающе смотрел на меня. — Да нет. То, что пришло в голову, показалось мне вздором. И все-таки я сказала. «Деньги взяли не вы», — старик произнес. «Их взял не я». Глядя ему в глаза, я с нажимом спросила. «Это сделала она?» «Вы догадались. Расскажите, как все было на самом деле?» Вечером, когда мы расшифровывали первые послания, все разошлись по домам, я проник в музыкальный класс и нашел за портретом Чайковского конфетную коробку с надписью «Ленинград», в которой лежали деньги. Я сразу понял, что их спрятала Марина Ивановна. В нашем городке таких конфет от отродясь не видали. А она только что приехала из этого города, и вы решили их перепрятать. Старик улыбнулся. Решил продолжить игру. Используя шифры, написал две записки. Одну на бумаге, ее положил за портрет вместо денег. Другую на доске в кабинете физики, где меня чуть не поймал сторож. Когда же вы засунули деньги в макет? Когда Марина Ивановна прогнала меня. Я же не знал, что тетя Клава сотрет часть зашифрованного текста, и ребята не смогут их отыскать. Все бы получилось, но я опоздал на подведение итогов новогоднего конкурса. Родители утащили меня в деревню к деду и к бабке. Я хлопнул себя рукой по коленке. Одного понять не могу, зачем Марина Ивановна все это затеяла. Она не справлялась с классом, у нее сдали нервы. А как известно, ничто так сильно не объединяет людей, как общая беда или цель. В нашем конкретном случае было и то, и другое. Взявшись за ручку, я приоткрыл автомобильную дверцу. Хотелось бы мне знать, где теперь ваша Марина Ивановна. Старик оживился. А сколько сейчас времени? Половина седьмого. Сейчас она забирает нашего внука Вадика из детского сада. Текст читал Алексей Сиевский.